Глава 4. «Где тебя носит, Штефани?» Первое, что услышала, аккуратно входя в помещение с улицы. Роберт был встревожен. Краем глаза заметила, что все уже собрались на прежних местах. Я взглянула на Сару. Та улыбнулась мне, кивая чуть в сторону. Там стояло три гигантских бумажных пакета, набитых разным шматьём. «Давай, давай, Штеф, немедли!» «Прости, Роберт...» пискнула в ответ, быстрее занимая место рядом с Сэмом и находя глазами Стивена, переговаривающегося с Михаэлем. Выходила воздухом подышать, голова шла кругом, на ходу выпалила, через секунду замирая. В комнате находилось двое незнакомцев. Одному на вид было лет пятьдесят. Тронутые сединой волосы падали ему на лицо, изрешечённое морщинами. Изнеможенный вид мужчины и грязная мятая одежда — Однако же не перебивали какую-то аристократичную статность. Он держался прямо, с легкой снисходительностью посматривая вокруг то и дело протирая вспотевший лоб зеленым платком с золотой вышивкой. Признать честно, а может, здесь играла роль моя симпатия, несмотря на всю нескрываемую породистость незнакомца, Роберт да и прочие горгоновцы с вымуштрованной выправкой на его фоне все равно смотрелись куда представительней. Второй мужчина был немного худощав, выглядел лет на 40. От него тоже веяло духом интеллигенции и внутреннего достоинства. Смотрел он, однако, как-то сквозь присутствующих, напряжен и, возможно, немного напуган. Переносие его очков было перемотано, на руке добротные тяжелые часы. Только я заняла свое место, как почти в этот же момент с лестницы второго сбежал в Льюис. Он коротко глянул на Роберта. Кивнул, затем отходя к стене. Мужчина оперся об нее и скрестил руки на груди, поймав мой взгляд. Желваки заходили на его скулах. Я дрогнула. Крис был зол, как черт, взбешен и сосредоточен. Не то чтобы его вид нагнал на меня панического страха, но попадаться под его горячую руку в таком состоянии желания не возникало. Льюис сощурился, а затем быстро отвернулся, переводя взгляд на борта. Тот откашлялся, выходя в центр комнаты и всех внимательно осматривая. Итак, время, как обычно, поджимает. Работаем в ускоренном темпе. Обрисуя ситуацию, Роберт выждал небольшую паузу. Вылазка прошла успешно и без особых потрясений. Что касается наших гостей, командир сделал жест, представляя первого незнакомца. Джон Грин, градоначальник городка 1316828. В настоящее время под его началом в стенах резиденции укрыты выжившие. Перехватило дыхание. Сэм крепко сжал мою руку. А также с нами прибыл Виктор Бенар. Мужчина в очках коротко кивнул. Исследователь политических наук, ведущего университета Северных земель. Я буквально впилась в Виктора взглядом. Северных земель? Как давно он уехал оттуда? Что он знал? Что видел? Мог ли рассказать о начале эпидемии? Мог ли рассказать о нарастающем политическом недовольстве? О людях, поддерживающих Хорста? Но я тряхнула головой, пытаясь вслушаться в слова Роберта, уже пропустив какую-то информацию. Нам предоставлено безопасное место, в котором есть свет, вода и просто максимальные удобства в сложившихся обстоятельствах. Как я уже говорил, нам будет необходимо организовать безопасность людей помочь им научиться защищаться, а также поспособствовать прекращению исчезновений. Но это мы будем вам крайне признательны», перебил с борта Джон, откашливаясь. «Когда мы прибудем в 28 я все подробно расскажу. Мы надеемся на вашу помощь, ведь если бы это были просто исчезновения... Впрочем, полагаю, будет лучше, если вам все расскажет ваш командир, которого я посвятил в основные детали. Уверен, мы сможем найти общий язык» вторил Виктор, оправив очки. Голос его был шершавым, а интонации неспешными. «В темные времена следует помогать друг другу». «Однако же, если вашим людям сейчас нужна какая-то информация, я готов рассказать подробнее». «Не нужно, Джон», дружелюбно, но достаточно твердо ответил Роберт. «Все подробности мы обсудим позднее, когда прибудем на место, осмотримся и получим развернутый комментарий от всех причастных лиц». «А сейчас все собираются». Командир обернулся к нам. «Вам 30 минут, после чего выдвигаемся. Если зудит задать вопросы о выезде, зададите в дороге. Марш!» И сборт дал отмашку. Все было в суматохе. Военные грузили вещи, оружие, всякие необходимые материалы, обнаруженные на базе, пока Роберт беседовал с Джоном и Виктором в гостиной. Стивен перепроверял списки. Трейлер наскоро наполнялся всей добытой утварью. Сара нагрузила Нормана мягкими подушками в расшитых крупными нитками наволочках и сама аккуратно упаковывала изящную стеклянную вазу с сухоцветами, которая была ею обнаружена в одной из комнат. Я же, залетев на второй этаж в легком мандраже, стремительно перепроверила свои скудные пожитки. Затянула потуже походный горгоновский рюкзак, помня, что сумка со всякой всячиной — все еще валялась на задних сиденьях машины Криса. Мои соседи по комнате также не медлили. Никто не переговаривался, все спешили и торопились, не осознавая до конца, что происходит. Норман с Сарой, наконец вспомнившие про личные вещи и портфели, выскочили из комнаты первыми, поторапливая меня. Даже Сэм уже находился внизу, готовый уезжать. И только я хотела выбежать за ними, как передо мной внезапно возник Льюис. Я отскочила в сторону, как ошпаренная. Мужчина силой захлопнул дверь, скидывая тут же рюкзак на пол и круто разворачиваясь ко мне. Я машинально отступила на несколько шагов назад под тяжелым взглядом горгоновца. «Какого хера, Шайер?» процедил он сквозь стиснутые зубы, поведя головой. Если бы взгляд мог испепелять, то горгоновец уже превратил бы меня в горстку пепла. «Что за игры? Ты вообще в своем уме?» «А ты?» «Нам нужно торопиться, у меня нет желания...» «Шайер, черт бы тебя драл!» — воскликнул Крис, вскидывая руки. «Ты нахрена одна ушла с базы? Адреналина не хватает? Приключений ищешь?» Голос мужчины сорвался на рык. Я с усилием сглотнула, качая головой. В горле предательски пересохла. «Не понимаю, о чем ты?» — нахмурилась в ответ. Льюис скривился. «Ты совсем за идиота меня держишь!» Внезапно, холодно и спокойно спросил он, заглядывая мне в лицо. «Я выходила из помещения подышать воз...» «Тебя не было во дворе, когда мы прибыли», — отчеканил Горгоновец, перебивая меня. «Шайер!» Крис стиснул зубы, закрывая лицо одной рукой, а вторую упираясь о талию. «Теперь я уже явно видела ходящие на его скулах желваки». Льюис открыл лицо, гневно смотря на меня. «Штефани». Я первым делом поднялся на точку осмотра, откуда открывается прекрасный вид на всю округу. И представляешь, что я вижу? Он наигранно развел руками. Тебя, милая, аккуратненько протискивающаяся в ворота. Мне было нужно выйти. Сухо отрезала. От чего-то душили злость и обида. Льюис, словно не понимал. Но мне нужно было покинуть это место одной, побороть себя, ощутить, что жизнь идет дальше. Остаться один на один с собой. «Нужно было выйти!» — воскликнул Льюис. «Нужно было выйти? Ты какого хера творишь вообще?» «Перестань повышать на меня голос!» И я сама сорвалась на полурык. «Да ты вообще думаешь, какой опасности себя подвергаешь?» «Да тебе какая разница?» Мы уже не говорили. Кричали друг на друга, усиленно жестикулируя. Да потому что мне постоянно приходится тебя из всякого дерьма вытаскивать. Не вытаскивай. Я махнулась силой рукой. К черту слышишь? К чертовой матери. Я не прошу твоей помощи. Ну и отлично. Замечательно. Превосходно. Прекрасно. И я рванула вперед, намеренно задевая крица рюкзаком. Вылететь из комнаты не успела. Горгоновец перехватил меня за руку выше локтя, задерживая на месте. «Знаешь, для рискованного журналиста ты слишком херово врёшь». И я не знала, что меня разозлило больше. То ли то, что меня отчитывали, как провинившегося котенка, то ли то, что в моём профессионализме усомнились. Я прекрасно вру, когда мне это нужно. Но знаешь, милый, самое главное, что для рискованного журналиста я слишком хорошо говорю правду. Так что засунь свою экспрессию и свои поучительства поглубже себе в зад. Плевать я на них хотела». Льюис на секунду оторопела, загнув бровь. Я дернула руку назад, вырываясь, и почти прошипела, делая шаг на Льюиса: Не смей меня хватать за руки, никогда. И, круто развернувшись, еще раз ударив рюкзаком горгоновца, я, стремглав, бросилась прочь из комнаты. Промчалась по лестнице, чудом только не упав с нее, пробежала мимо Михаэля, чуть не сбив его с ног. Вылетела на улицу, ничего не замечая перед собой. Мне хотелось не то плакать, не то разбить что-нибудь, но, может, даже интуитивно я подлетела именно к машине Льюиса. Забросила свой рюкзак на заднее сиденье и заняла свое законное второе переднее место. От злости из моей головы вылетели абсолютно все мысли о выживших, о том, что нам сейчас вновь предстоит дорога. Я постукивала ногой по полу, шмыгая носом и поглядывая на то, как горгоновцы усаживались по машинам. Задняя дверь распахнулась. Льюис забросил свой рюкзак, затем уже занимая водительское сиденье. Он с силой захлопнул дверь, отчего по всей округе пронеслось эхо, а машину покачнула. Горгоновец шумно дышал через нос. Движения его были резкими и рваными. Мужчина завел машину, почти сразу же вызывая с борт аппарации. «Машина один. Шайер и Льюис. Готовы к выезду». Я цокнула, скрещивая руки на груди и отворачиваясь к окну. Мотор гудел. Я смотрела на панорамные окна и густо-жёлтые блики солнечных лучей на светлых стенах здания. В груди защекотало и забилось волнение. В тот миг тревожно воспринималось вновь добровольно броситься в гнетущую неизвестность пути. Еще через пару минут машины, одна за другой, выехали за пределы территории базы. Машина Роберта первая, за ней следовала наша, потом трейлер, водительское сиденье, в котором занимал Норман, и заключительной машина с Михаэлем и Стивеном. Мы свернули направо, на дорогу, которая должна была вывести нас совершенно на другую трассу, существовавшую для меня только серой извилистой полоской на потертой горгоновской карте. Закрыла глаза, запуская руку в волосы. Половина ночи без сна, изматывающие тренировки и эмоциональная встряска давали о себе знать. Чувствовала, как глаза начали слепаться, а голова пошла кругом. Я отвернулась от Криса, кое-как устроилась на сиденье, поджав ноги под грудь. Страшно ли мне было? Отчасти. Но уверенность в действиях Роберта была сильнее. Впрочем, особенного выбора в сложившихся обстоятельствах я не видела. Выжившие казались какой-то выдумкой вскипевшего мозга. Окутанная в тягучий кофейный аромат, стоявший в машине, под монотонное сопение продолжавшего кипеть Льюиса, я достаточно быстро провалилась в тихий безмятежный сон. Мне ничего не снилось, и впервые за всю жизнь мне было настолько комфортно спать в машине. Поиски проходят в спешке и под нескончаемый шум, доносящийся из-за запертых дверей. Роберт обнаруживает в офисе командира поста ручной рычаг для открытия проезда. Льюис, пройдя по коридорам, находит таки открытую оружейную. Она почти пуста. Несколько упаковок патронов, пара гранат. Одну пачку патронов подбираю я под столом. Там же среди сгнивших ошметков и разбросанных вещей находится металлическая вещица. Только взяв ее в руки, понимаю, что это. Штамп для клеймения и по его состоянию нетрудно догадаться, что им уже пользовались по назначению. Когда переворачиваешь штамп, чтобы рассмотреть выпуклые элементы рисунка, то на секунду теряюсь. Опять тот же символ. Глаз и извилистые линии. В горле пересыхает. Я борюсь с омерзением и желанием бросить вещицу. Подсознательно уверена, что клеймо предназначено для человека. «Штефани!» Окликает меня Роберт. Идем, проезд открыт. Я, еле стоя на дрожащих ногах, кивая немного не в попад. Кладу клеймо на стол. Поверх бумаг и документов. Бросая взгляд на изрисованную стену, на коридор с остальными дверьми, в которые продолжают ломиться зараженные. Спустя даже время от каждого удара сердце вздрагивает. И спешно устремляюсь прочь, к выходу. После меня уходят и горгоновцы. Дрогнула, распахивая глаза и мгновенно выпрямляясь. Плед скатился с моих плеч. Я недоуменно посмотрела на него, не припоминая, когда успела укрыться. Пахло сыростью и дождем. За окном стемнело. Темное небо затянули серые тучи. Мелко моросил дождь, и свежий теплый воздух, проникающий через приоткрытое окно, щекотал нос. Протерло лицо, затем смотря по сторонам. Льюис молча продолжал вести машину. Его окно было полностью открыто, и Горгоновец держал зажженную сигарету на вытянутой руке за пределами машины. Лесистый пейзаж сменился бескрайними холмистыми полями, позади остался горный хребет. Впереди виднелся темнеющий, выжженный город. «Богиня-матерь, сколько я проспала!» хрипло проговорила, нащупывая под ногами бутылку с водой. Крис даже не обернулся. «Мы едем в тот город?» «Да», — коротко ответил мужчина, сжимая губы в тонкую полоску. Проспала около десяти часов. Я поморщилась, закатывая глаза и делая пару крупных глотков воды. Шея болезненно затекла. «Как прошла ваша вылазка? Как столкнулись с выжившими?» Горгоновец сделал небрежное движение головой. Он явно не был настроен разговаривать. «Может, расскажешь мне о Грине и о месте, куда мы едем? Может, нормально объяснишь мне о том, почему ушла с базы? Почему никого не предупредила?» — недовольно спросил Льюис, делая затяжку. «Так приятно пахнет дождем, а твои сигареты напрочь убивают аромат. Можешь хотя бы сейчас не курить». «Чего?» — мужчина выгнал брови с искренним недоумением, глядя на меня. Что ты мне еще скажешь не делать в моей машине? Ты здесь не один. Уже дурно от этого запаха. Мне плохо. Выкинь сигарету или дай мне пересесть кому-нибудь. Какого же...» Прошипел Крис. Сжал зубы, и по его лицу нетрудно было догадаться, что в своих мыслях он уже обложил меня таким потоком красноречивых ругательств, которых мои уши еще не слышали. Он зло вернул недокуренную сигарету на дорогу. «Я это делаю только лишь потому, что остановись я сейчас и прерви движение колонны, с борт с меня шкуру спустит. Не устраивает со мной ехать? Забирай вещички и со следующего раза проваливай в другую машину». «Так и сделаю», — проворчала, кутаясь в плед и открывая и свое окно нараспашку. Низкие темные тучи и светлые поля, засаженные какими-то злаковыми колосьями, разрезали мир пополам. Горы, отраженные в зеркале заднего вида, казались лишь иллюстрацией на книжном развороте. А теперь перестань фыркать и, пожалуйста, расскажи обо всем. Крис усмехнулся, затем без особых эмоций провел мне краткий экскурс. Во-первых, в 13.16.8.28 они добыли значительно меньше, чем предполагали. Запасы восполнить удалось, но это потребовало значительных трудов, сил и времени. 28 восьмой оказался разбит авиационными снарядами. Хотя никто из горгоновцев не предполагал, что кто-то обратит на него внимание. Уж точно не административный центр, да и не самый большой город местности. Некоторые районы сравнялись с землей, другие сильно пострадали от пожарищ. Около города располагались ветряные электростанции. Большинство ветрогенераторов уничтожено и повреждено, но пара мельниц чудом уцелела и продолжала работу. Когда горгоновцы уже собирались уезжать, то внезапно наткнулись на небольшую группу выживших, которые также занимались собирательством в 13.16.8.28. Пятеро. Женщины и мужчины, в числе которых и Джон с Виктором. На контакт пойти пришлось, хотя встреча оказалась не самой приветливой. Впрочем, недоразумение устранить удалось. После диалога горгоновцы узнали, что большая часть жителей города — Пыталась эвакуироваться сразу же, когда пошли слухи о распространяющейся эпидемии северной заразы. Люди бросали жилье, машины, пытались как можно скорее покинуть город, уезжая налегке. Кто-то, кто поверил слухам сразу или кого предупредили, спастись успели. Как минимум до ближайшего блокпоста они отправились. Другим повезло меньше. Северная зараза накрыла как цунами. Пробки на выездах из города заблокировали людей один на один зараженными. Паника первых часов осознания, что инфекция добралась до их родного дома, сыграла злую шутку. Люди сами закрыли себя в клетку и выкинули ключи. А затем истребители-бомбардировщики, еще не поднялось солнце, девятой волной похоронили остатки надежды и тех, кто не смог выбраться. Из резиденции, выстроенной на холме и находившейся вдалеке от центра жилых районов, да и, в общем-то, всей инфраструктуры города, Джон Грин вместе с остальными спасшимися наблюдал, как круглый солнечный диск выплывал из-за темной полосы горизонта и озарял полыхающий город. Угасающим эхом замирали в небесах вопли городских сирен. Становилось тихо. До да ужаса тихо. Джон Грин был градоначальником 13.16.8.28. Он вместе с женой и дочерью по какой-то причине выехать из города не смогли, но при этом им удалось уцелеть и спасти еще пару десятков человек, отказавшихся или не сумевших эвакуироваться по разным причинам. Все они укрылись в резиденции, спасшиеся от бомбежек и от активного внимания уцелевших зараженных тварей, когда те пробудились в городе. Грин взял выживших под свою опеку. Расселил всех в здании резиденции. Следил, насколько мог, за порядком. Ветряная электростанция питала административное здание, которое, кроме всего прочего, как и все правительственные объекты в нашем государстве, было снабжено собственной водонапорной системой, отличным бомбоубежищем и всеми удобствами в случае необходимости держать оборону. Вода, нагреватели, свет, медицинская комната. Выжившие смогли среди руин города найти и доставить в резиденцию кровати, матрасы, одеяло. Иллюзия нормальности. Фальшивая прежняя жизнь. Большего и не было нужно. По словам Джона, на данный момент в резиденции находилось около 60 человек. И чем больше становилось людей, тем острее чувствовались проблемы и разногласия, которые Грин не мог полноценно разрешить. Я не знала, какие эмоции испытывала. То ли радость от того, что мы были не единственными выжившими, то ли ужас от осознания, что весь этот кошмар происходит в заправду, то ли страх перед неизвестным. Избавиться от привкуса сюрреалистичности, эфемерности и фальшивости пока не удавалось. Льюис же не дал мне своей оценки происходящего. Воздержался от собственных комментариев и мыслей. Не поделился сомнениями. Не столько потому, что злился на меня, сколько по привычке. «Ты не выглядишь особо воодушевленным ото всего происходящего», — осторожно заметила я. Льюис скривился, промолчав. Я окинула его взглядом. Весь пыльный, с темными кругами под глазами, изрешеченными тонкой сеточкой красноватых вен. Уставший, серьезный и абсолютно недовольный вообще всем вокруг. Ко всему прочему, продолжающий злиться еще и на меня. И, конечно, было можно продолжить молчанку, гнуть свою линию, но направляться к неизведанному значительно комфортнее с расположенным ко мне Льюисом. «Послушай, я вышла, чтобы перебороть себя, хотя бы в малом», сухо бросила, смотря на свои пальцы. Пыталась подчинить страх. Льюис повел головой, сдавленно выдыхая и сильнее сжимая руль. Скривился скептически, посмотрев на меня искоса. Я могла сказать, но не посчитала нужным. Решила быть без подушки безопасности. К тому же меня бы не поддержали. Даже Норман. Секунду подумала. Тем более Норман. Ну, наверное, с легкой хитринкой протянул Крис, прищуриваясь. «Выпусти он тебя одну, я, конечно, спустил бы с него шкуру, но... но ты хотя бы была под присмотром». «Какого хрена, Штеф? У меня до сих пор в голове не укладывается, что ты совершила такое безрассудство». Он посмотрел на меня, изогнув сведенные к переносице брови. «Как думаешь, что бы на это сказал Роберт, если бы не был занят Грином?» Я молча пожала плечами, на что Льюис тут же покачал головой. «Я не скажу с борту ни слова» а ты больше не предпринимаешь подобных вылазок. — Хорошо, подобных больше не будет. И прежде чем Льюис успел возмутиться, я махнула рукой. — Не придирайся, только не ты, — окинула Криса взглядом. — Тем более не ты. Я уже наслышана от горгоновцев о твоих своевольных выходках. Долго еще ехать? — Не очень. Льюис не соврал. Скоро мы свернули на западную объездную, оставляя по правую сторону от себя обугленные стены бывших многоэтажек. Выжженный пустой город. Везде обломки и осколки. Везде руины домов. Картинка, которую слишком часто теперь видела за стеклом машины. Чудом уцелевшие улицы и районы выглядели искусственными. Игрушечным конструктором, выброшенным на кинотав города и людских надежд скелеты стальных конструкций, железобетонные останки лабиринтов, проспектов и улиц. Гарью и копотью раскрашены погребенные жилые кварталы. А там, далеко на полях, стояли несколько ветрогенераторов с неспешно крутящимися лопастями, резко выделяющимися своей белизной на фоне темнеющего неба. Завораживающе. В моем сердце что-то замерло, и я, не моргая, смотрела на эти сверкающие лопасти, вырванные точно из всего происходящего. Таким же магическим казался огромный парк, разбитый между городскими постройками и монументальным зданием резиденции на холме. «Удивительно, как вы смогли раздобыть все необходимое во время выезда?» Сдавленно выговорила, глядя на город. Льюис как-то особенно болезненно вздохнул. Они сбрасывали бомбы на бывшие жилые районы. Центр старались не затронуть. «Административные и общественные сооружения служили ориентиром, но не целью». Мужчина замолк, переглянувшись со мной. «Зараженные попадаются то тут, то там. Нужно быть осторожными и внимательными». Я коротко кивнула, сглатывая и вновь переводя взгляд к ветрогенераторам. Затем к серо-коричневому зданию в неоклассическом стиле. Некоторые стекла резиденции разбиты. Но большинство поблескивали в последних солнечных лучах, пробивающихся из запеленной туч. Портик резиденции местами поврежден, но само здание осталось нетронутым. Двухэтажная, высокая, протянутая, богато декорированный фасад. Нижний пояс этажа окружен белоснежными колоннами. Ризалит подчеркивает главный вход, выходящий прямо к городу. Балюстрады венчали террасы верхних этажей. Наличники окон, изгибающиеся карнизы поражали своей роскошью и разнообразием. Причудливые завитки, фронтончики, позолота отдельных лепных деталей. И напротив этого райского места, пригодного разве что для покоев богов, разрушенный, сгоревший город. На улице перед резиденцией было с десяток человек. Все внимательно всматривались, указывая на колонну наших машин. Мое сердце гулко забилось о ребра, делая дыхание прерывистым. «Крис, а если это западня?» «Тогда они сильно пожалеют, что загнали себя в угол», — хрипло ответил Льюис, не повернув головы. Я продолжала смотреть на него. Горгоновец, видимо, почувствовав мой взгляд, обернулся, кривя губы в усмешке. «Даже если тебе не нужна моя помощь, то все равно будь рядом, хорошо?» Я молча кивнула в ответ. Машина Роберта свернула во внутренний двор резиденции, куда открылись тяжелые кованые ворота. Груженные сумками, не отходя друг от друга ни на шаг, мы медленно продвигались по коридорам, осматриваясь. Пустота и тишина. На первом этаже заселенных кабинетов не было, как, впрочем, и во всем центральном крыле. Нам предоставили несколько обособленное от других выживших места. Все жили в пристроенном к резиденции здании, связанном с ней застекленным воздушным переходом второго этажа. В резиденцию мы попали не через главные двери, где располагалась роскошная парадная лестница, ведущая затем на второй этаж, а через запасной вход западного крыла, что выходил во внутренний двор. Грин спешно и немного сбивчиво рассказывал о правилах проживания в резиденции. Не расходовать попросту воду, свет разрешается жечь в определенные часы и определенное количество времени. Сэм воодушевленно шагал рядом со мной, а я поймала себя на том, что чрезмерно насторожена. Вместо восторгов и слез счастья с опаской поглядывая по сторонам. Горгоновцы в большинстве своем тоже были напряжены. Льюис и вовсе шел впереди, не опуская руки с рукояти мачете. Большие хрустальные люстры, чудом уцелевшие, перевернутые стулья из темного дерева, обитые бархатом и расшитые золотыми нитями. Бордовые ламбрикены, массивные кутасы, высокие потолки. В другой бы ситуации я замерла в детской восторженности, рассматривая заточенные в потертые рамы пейзажи. Кроме Грина, Нас сопровождала темноволосая девушка с ярко-голубыми глазами лет тридцати, которую с борт с группой вылазки уже видели. Именно она, вернувшись в резиденцию, занялась приготовлением для нас комнат и моральной подготовкой людей к появлению военных в этих стенах. Мы расположились в трех больших бывших кабинетах на первом этаже, в каждом по четыре спальных места. На каждом этаже располагалась душевая комната, в которой находилась по три кабинки. Первый этаж западного крыла был оборудован медицинской комнатой и изолятором, который не использовался. Когда Роберт спросил, то ли шутя, то ли серьезно, оборудовано ли здесь что-то наподобие карцера, горгоновцы поднапряглись, особенно Льюис, даже на мгновение обернувшийся. Но Джон недоуменно покачал головой, ответив отрицательно. Сама резиденция имела П-образную форму. Наши кабинеты находились в ее восточном крыле. Прямо по коридору от нас находились душевые, запасной выход во внутренний двор и еще одна лестница на второй этаж. В западном крыле, соответственно, лазарет. Я уже предвкушала момент, когда можно будет все внимательно осмотреть. Джон нам предложил первым делом расположиться и обустроиться. Позже представить другим, проживающим в резиденции. Сборт эту инициативу поддержал, дав горгоновцам немного свободного времени, попросив, однако, поторапливаться. Впрочем, никто медлить и не собирался. Работающие душевые кабины, вода, можно полноценно помыться. Это захватило мысли. Горгоновцы в срочном порядке распределили очередность похода в душ. Я оказалась в тройке последних вместе с Сарой и Крисом. Расположение в комнатах осталось неизменным. В одной находился сборд, у него же хранился весь инвентарь, оружие, припасы и вещи, не являющимися личными кого-то из Гаргоны. Вторую занимали Стен, Стивен, Михаэль. К ним же вынужденно был смещен Сэм. Я останавливалась с Норманом, Сарой и Льюисом. Наш кабинет находился прямо в самом конце коридора. Не успели мы зайти в него и осмотреться, как Карани тут же бросила рюкзак и сумки на пол, метнувшись к пакетам с одеждой. С легкостью она вывалила содержимое всех этих гигантских бумажных свертков на две блестящие кровати. «Норман, это специально для тебя. Я, когда увидела этот кардиган, сразу решила, что он должен быть на твоих плечах». Роудос перехватил брошенный Сарой кардиган. Удлиненный, теплый, крупной вязки — Весь цветной, изрешеченный треугольниками, ромбами и линиями. Единственная огромная деревянная пуговица, пришитая яркими желтыми нитями. Норман был неподдельно доволен. Крепко обнял счастливую Сару, пока я опустила рюкзак и сумку на пол, буквально сканируя взглядом помещение. Высокие потолки, метра три с половиной, четыре, два большущих окна, завешанных плотной тканью, отдаленно напоминающей шторы, Четыре простые односпальные кровати без изголовий, стоящие по две, рядом друг за другом, в два ряда у левой стены. Справа распахнутые шкафы, куда раньше складывали документацию. И сейчас кое-где виделись остатки сшитых дел и папки с бумагами. Грин упоминал, когда началась эвакуация, люди принялись спасать документы, отчеты, подчищать доказательства темных делишек. Опустошать банковские счета, вывозить ценности. Бумажки, как и всегда, оказались важнее живых людей. Одинокий обшарпанный стол стоял рядом со шкафом. На столе слой пыли. Сделала тяжелый шаг вперед, поднимая к потолку голову. Белая побелка местами осыпалась, потрескалась. Шатало здание резиденции Нихила. Горло перехватил спазм. «Пылью и сыростью пахнет». Выдавила из себя хрипло. Переглянулась с Льюисом, немного растерянно замершим посредине комнаты. Он чувствовал то же самое. «Может, откроем окна, чтобы проветрить?» Горгоновец кивнул. Направился вперед, перехватил оба куска ткани, закрывающих окна, рывком сорвал их вниз. С шумом ткань упала на пол. Огромное количество частичек пыли взметнулось и вверх, и медленно стала оседать в свете пробивающихся через плотную завесу туч солнечных лучей. Горгоновец распахнул настежь окно. А я продолжала стоять, недвижимая, смотря вперед за пределы окна на мертвый выжженный город. И чувствовала, как глаза наполняются слезами. Очень внезапная, сильная эмоция. Дикий страх, ужас, паника. Сделала тяжелый шаг вперед, за ним еще один, еще один более уверенный. Выдохнула, выпрямилась. Твердо, уже стоя на ногах, подошла ко второму окну, берясь за изогнутую ручку и с усилием распахивая окно. Жадно глотнула свежий воздух, ощущая тяжесть и усталость в каждой клеточке своего тела. Повернула голову к Крису, внимательно наблюдающему за мной. «Мы будем закрывать их чем-то более чистым», — проговорил он, толкнув ногой валяющуюся около его ног ткань. «Можем снять шторы в коридорах?» Я натянула на лицо улыбку. «Те выглядят роскошно. Отличная идея». Мужчина ухмыльнулся. «Абсолютно солидарно», — раздался бодрый голос Сары позади. Я обернулась, посмотрев на девушку, сидящую на кровати, В окружении разной одежды уже разложены на четыре аккуратные кучки. Разбирайте, котики. И с этими словами она подтолкнула одну из кучек Норману. Где чья кровать будет? Можно я в уголке? спросила осторожно. Я буду на кровати рядом, пожала плечами Карани. Мужчины пусть тогда спят во втором ряду. Моя кровать у стенки? Быстро проговорил Льюис. Норман лишь развел руками, состроив гримасу, мол, заберу, что осталось. У меня наконец-то появилась сменная одежда. Грубые высокие ботинки, носки на любой вкус и цвет, пара футболок, водолазок, объемный свитер, черные штаны, кроем, похожие на военную форму. Теперь в комплекте с черным верхом я могла слиться с горгоновцами. И еще куча всякой всячины. Не удержавшись, выпросила у из болотного цвета трикотажную рубашку, которую Сара принесла ему. Крис поворчал для приличия, но рубашку мне отдал, чему я была несказанно рада. Пока все осматривали и раскладывали добытое Сарой добро, она незаметно сунула мне немалый бумажный пакет. Я даже ахнула. Там было невероятной красоты и белье. Не сдержалась и набрала нам по пакетику. Протянула она с наигранно оправдывающейся интонацией, а я была искренне ей благодарна и до безумия счастлива. Мне ужасно хотелось переодеться во что-то чистое и свежее. Когда, наконец, наступила наша очередь принимать душ, и мы зашли в эту просторную комнату с тусклым освещением, уже душную от горячих паров, в первые секунды я попросту не могла пошевелиться. Во-первых, трудно было поверить в невероятное счастье и небесную благодать, неспосланную нам в виде воды и душевых кабин. Во-вторых, нельзя было пропустить мимо глаз невероятную роскошь, мраморная облицовка, три большие кабины с матовым непрозрачным стеклом. По другую сторону у стены пара раковин, большие тумбы со стеклянными полочками, огромное длинное горизонтальное зеркало во всю стену. Внутри кабины, где стояли аккуратные шкафчики для вещей, еще одна кабинка поменьше, где, собственно, и располагалась душевая. Грязную одежду на пол, чистую — на полочку шкафчика. Осторожно переступила порог душевой, закрывая дверь. Я слышала, как вода сначала включилась у Сары. Ее восторженный возглас разбил тишину. Затем Ильюис подал довольный голос. Оба стали переговариваться, не веря в то, что стоят под горячей водой. Восторг на грани истерики. А я все еще не могла шевельнуться. Мялась с ноги на ногу, осматривая свои руки и ноги. Когда дрожащей рукой повернула кран, когда горячие струи воды ударили в спину, дрогнула, сжавшись. Почувствовала, как слезы вновь так не кстати подкатили. Запрокинула голову, подставляя лицо струям воды и убирая волосы назад. Оперлась ладонями о стену, закрывая глаза, в беззвучном крике раскрывая рот и содрогаясь от рыданий. Шайер! внезапно обеспокоенно окликнул меня Кристофер. «Ты в порядке?» Я открыла глаза, стиснула глотящиеся зубы, выдохнула через нос. «Да, да», — проговорила спешно, затем на секунду зажимая рот тыльной стороной ладони. «Все прекрасно. Просто не верится» а во что не верилось во все в общем то я словно не чувствовала себя своего тела вода била крупными упругими струями вроде даже слишком горячая для меня но я вновь и вновь намыливала голову и тело стараясь смыть с себя воспоминания стараясь смыть с себя страх боль опустошение и плакала вроде бы беззвучно давясь собственными всхлипами и дыхание перехватывало И все тело, словно в судорогах. Я чувствовала, как устала, как болит каждая мышца, каждый сантиметр. Я чувствовала, как сердце рвется от тоски и обреченности. Раз за разом вновь и вновь поднимала лицо под струи воды, желая смыть это все навсегда, избавиться от этого навсегда. Вода действовала успокаивающе. Замереть бы так, простоять нескончаемое количество времени. Было нужно перестроиться. Было нужно взять себя в руки. И не было нужно принимать решения от отчаяния. Я ведь знала себя. Несмотря на давление, несмотря на сложности, не ушла бы, не отступилась. Продолжила бы бороться. Всегда так было. Во все темные и тяжкие времена. Когда не хотелось просыпаться по утрам, да и существовать в принципе не хотелось, поднималась изображала подобие уверенности и спокойствия на лице и шла дальше. Всегда так было. А сейчас — предел, точка невозврата, последняя капля, перейденный рубеж. А что за ним — непонятно. Будто бы спустя столько лет мнимого морального восстановления раскрыла глаза и увидела, что не вынурнула из болота, но еще сильнее и глубже затянулась в трясину. Коллапс внешнего мира открыл завесу разрушенного внутреннего. Выдохнула, зажмурилась, замерла под бьющими струями воды, дыхание размеренное, глубокое, хотелось выпить хорошего кофе и завалиться в мягкую постель, укрыться с головой и долго-долго спать, без единого сновидения. А еще лучше вместо кофе позаимствовать у Нормана его волшебную фляжку с целебным зельем. Хлопнула дверь в одной кабинке, я не помнила, выходили ли уже со второй, потому решила поторопиться, но время будто остановилось, и я не помнила, сколько еще простояло почти без движения. Наградой мне было несравнимое чувство чистоты и легкости. Я выключила воду, С секунду спокойно смотрела вниз на то, как вода уходила в слив, и после секундного спокойствия зарыдала вслух. Горько так болезненно, заскулила, захрипела, давясь слезами. А потом разозлилась, со остервенением перехватила предплечье, ногтями вцепившись в кожу и стискивая зубы. С каким-то ожесточением выругалась, ударив основанием ладони по перегородке с соседней кабинкой. А затем еще раз. И еще, еще, еще, пока болью не отдалось в запястье. Выдохнула сдавленно, убрала волосы назад, Выдох. Быстро вышла из душевой, скоро оделась, вискоза водолазки была тактильно приятна. Я провела рукой по рукаву, затем обнимая себя за плечи. Сердце ровно билось в грудной клетке, стало спокойно и легко. Натянула плотные черные штаны, похожие на форму, завязала берцы, схватила пожитки и вылетела из душной кабины, затем замирая на месте. У раковин стояла Сара, облокотившись о стену и скрестив руки на груди. «Крис попросил удостовериться, что ты в порядке», — спокойно доложила она, однако участливо всматриваясь в мое лицо. «Но, судя по всему, все не так прекрасно, как ты говорила. Я нехотя подошла к запотевшему зеркалу, вытерла его, всматриваясь в свое отражение». «Все в порядке», — ответила твердо, обернувшись к Саре. Та цокнула. «Ну, это звучит почти убедительно». Хмыкнула, сделала шаг ко мне, захватывая в свои крепкие объятия. «Котик, говорю нашим оболтусам, и тебе скажу. Не держи эмоции в себе. Хуже будет. Лучше выскажи, выкричи, выплачь. Не держи в себе. Если тебе будут нужны мои уши или мое плечо, помни о том, что я рядом. Я бесконечно благодарна тебе, Сара. Правда?» Я отпрянула от девушки, посмотрела ей в глаза, улыбнулась искренне и мягко. «Хотя бы в этом случае, ты говоришь откровенно». Лицо Сары просияло. «Крису, так понимаю, говорить о слезах мы не будем?» Карани лукаво сощурилась, а я спешно закивала. «Я понимаю, что всем нам страшно, что все растерянные опустошены, но смотря на вас, я стараюсь соответствовать и держаться, так сказать». Следую завету Льюиса, не отчаиваться. Знаешь, Теф, как бы Крис не продвигал эту идею в массы, он сам порой забывает об этом. Или предпочитает забыть. Так или иначе, нужно, собственно, непоколебимый стержень иметь, чтобы действительно постоянно себя об этом завете напоминать. Как бы там ни было, мы ведь бойцы не по профессии, а по духу. А потому все нам под силу. Прорвемся, правда? Я обмерла, глядя на Коране. Она говорила именно то, что мне было нужно услышать. Прорвемся. Утвердительно кивнула. И совсем справимся. А теперь пойдем ко всем. Боюсь, мы выбьемся из данного Робертом времени. Если прямо совсем разоткровенится нужно поспеть, пока Норман не опорожнил свою фляжку. Поздним вечером, как Грин и обещал, мы были представлены другим выжившим. Все это происходило в большой столовой, находившейся не в самой резиденции, но в примыкающем к ней здании. Как раз в том, где и обосновалась большая часть остальных проживающих здесь людей. Это было трехэтажное сооружение, вытянутой формы и соединенное со зданием резиденции общей галереей второго этажа. Пока Грин в сотый раз описывал то, как здесь проживают спасшиеся, я этих самых людей жадно рассматривала. Были дети, были подростки, мужчины, женщины, темные, светлые, одетые с иголочкой и оборванцы. Были все. Загнанные и напуганные, потерянные и абсолютно спокойные. Были и те, кто нас осматривал с большим интересом и скрупулезностью, чем мы их. Наконец, нам была представлена та темноволосая девушка, Виктория Кремер. В лучшие времена работала врачом и теперь следила за медицинской комнатой. С горгоновцами она сразу попыталась найти общий язык. Крайне доброжелательно со всеми беседовала, представила нам брата близнеца Даниэля и младшую сестру Монику, которая, в отличие от брата с сестрой, могла похвастаться копной светлых кучерявых волос и миловидным личиком. Грин указал нам и на свою юную дочь, Эмми. Она держала в руках блокнот в котором в дальнейшем аккуратно вывела наши имена. Пока девушка записывала, я заглянула через ее плечо. Не считая нас, в резиденции находилось 58 человек. Самое удивительное, что эта книга с именами здесь проживающих была единственным, что объединяло их. Дисциплина и контроль, ставшие для меня столь привычными из-за нахождения среди горгоны, здесь не осуществлялись от слова «совсем». А руководящая роль Грина существовала чисто номинально. Все, чем он здесь заведовал, была книга с именами да связка ключей от кабинетов. У каждого свои припасы, каждый делал, что хотел и когда хотел, мог спокойно покинуть территорию резиденции, мог возвращаться, когда заблагорассудится. Режим потребления света и воды, о котором нам так много говорили, соблюдался тоже не идеально. Когда сбор узнал, что дежурства не назначаются, и вовсе помрачнел, хоть и промолчал. С особенным интересом нас разглядывали дети. Их было человек 12. Все сидели поодаль, за длинным столом. Судя по всему, детей специально посадили подальше, ведь и взрослые оглядывали горгоновцев с Опаской. Вскоре я поняла, что на меня смотрят с таким же выражением, как и на военных. Я стояла с горгоновцами была одета похожим на них образом. И если Сэм стоял, улыбаясь, воодушевленный, благодарный и искренне счастливый, то я, скорее скептически, осматривалась, анализируя окружающих меня людей. Сборд был напряжен. С каждым движением Грина, с каждым шевелением среди собравшихся, с каждым новым словом или пояснением Роберт все серьезнил. Последней каплей, как мне кажется, стала настоятельная просьба Джона о том, чтобы военные не передвигались на территории резиденции с оружием. Роберт не то закашлялся, не то засмеялся. Он поднял в успокоительном жесте руки. «Нет», — коротко и четко сказал он, и его полный внутренней силы голос в глухой акустике зала звучал куда убедительнее, чем голос Джона. Мои ребята имеют полное право иметь при себе оружие. Если у вас не налажена система охраны от внешних и внутренних угроз, я считаю вполне обоснованным иметь при себе средства самозащиты». Сборт говорил спокойно, с расстановкой. «Я не иду на конфликт и принимаю возможность дискуссии и нахождения консенсуса. Завтра с утра на свежую голову предлагаю обсудить все детали нашего сосуществования» и прочие вопросы. А сегодня, Джон, мы побеседуем один на один. Полагаю, нам есть что обсудить. «Безусловно, безусловно, но все же об оружии. У нас не так много правил, и потому я настоятельно прошу вас выполнять имеющиеся». Постарался вставить Грин, но он волновался, и его дрогнувший голос был чуть менее веским. «Ваши правила не имеют никакого смысла без четкого их структурирования и ясной системы санкций за их нарушения». Роберт чуть улыбнулся, качнув головой. «Стараясь контролировать в мелочах, вы теряете общую дисциплину, а это всегда грозит неприятностями». Осторожно проговорил он, окинув притихших людей взглядом. «В условиях нынешней ситуации вам нужна не только охрана и защита, ради чего, собственно, вы и пригласили нас сюда. Но это, опять же, я предлагаю обсудить все детально и поэтапно. Есть даже незначительные вещи, которые стоит, однако, обговаривать без лишних ушей». Сборд кивнул на малышню. Грин переглянулся с группой людей за ближайшим столом. Те сдержанно, некоторые и нехотя кивнули. «Тогда обсудим все поэтапно», — выдохнул Грин, повернувшись к Роберту. Тот глянул на часы. 15 минут 11 -го. почти про себя проговорил командир. «Джон, подойди в мой кабинет минут через тридцать. Остальным — до утра». И, не одарив прочих собравшихся и взглядом, повернулся к горгоновцам. Махнул рукой. Все спешно покинули свои места, скоро направляясь к дверям из столовой. Когда выходили, Роберт тихо сказал, чтобы услышали только мы. «Сейчас...» Все идете за мной.